Глава 9. 56 часов 20 минут с начала эксперимента. Некоторые лампы дневного света в коридоре перегорели, и в помещении эксперимента становилось все мрачнее. У Платона снова начались лихорадка и бред. Остальные собрались в коридоре и ждали спасения. Рома сидел под дверью и бросал в стену мяч. Татьяна ходила из стороны в сторону, Сергей Аркадьевич молча наблюдал. Андрей хлопнул себя по коленкам и поднялся со ступеней. Сколько прошло времени? Татьяна посмотрела на часы. Два часа с копейками. Хорошо. Это значит, Катя смогла выбраться. Это ведь хорошо, так? Она позовет на помощь. Ему никто не ответил. Татьяна забрала у Ромы мяч, подошла к стальной двери и приложила ухо. Абсолютная тишина. Платон громко застонал. Сергей Аркадьевич заволновался. Ему не пора перевязку сделать, побелел весь ей-богу. Рома поднялся и пошел за чистыми простынями. Сейчас была его очередь. Татьяна прикусила губу до крови, старик поболтал опустевший ингалятор и сделал короткий вдох. Насколько еще его хватит? Кажется, все догадывались, что чудесного спасения не случится. Но верить в это никто не хотел. Минуты превращались в часы, время словно замерло. Никто не проронил ни звука. Запах разлагающегося тела Наташи постепенно начал проникать в спальню, а затем и в коридор. Андрей и Рома перенесли труп в туннель и аккуратно уложили в бывшей камере Кати рядом с телом Нурлана. Татьяна решила сделать все, чтобы Платон продержался как можно дольше. Она каждый час промывала рану, Я обтирала тело ледяной водой, чтобы снять жар. Платон лишь изредка приходил в себя. Сергей Аркадьевич дремал в инвалидном кресле. Рома собирал карточный домик. Андрей рвал не на тонкие полоски для перевязок. Карточный домик Ромы рухнул, когда он ставил на вершину последнюю карту. Рома тяжело вздохнул и посмотрел на остальных. — А чего кислые такие, как будто помер кто? — вдруг спросил он, нарочито улыбаясь. Андрей терпеть не мог тупые шутки брата. Каждый раз, когда ему становилось страшно или некомфортно, он начинал нести полнейшую чушь. Рома резко встал, подошел к проигрывателю и поставил пластинку с мужчиной в блестящем пиджаке. Ту самую, под которую танцевала Наташа. Гостиную наполнили звуки рок-н-ролла. Заводной, яркий и совершенно неуместный в данной ситуации саундтрек. Рома начал танцевать. Сначала он двигал только плечами, затем подключил мимику, а через мгновение уже энергично выбрасывал вперед ноги, словно звезда танцпола. Остальные грустно наблюдали. У Ромы случилась истерика, но успокаивать его сил ни у кого не было. Игла сорвалась с пластинки на середине песни, и Рома замер, переводя дух. Настроение резко изменилось, и от былой энергии не осталось и следа. Вы как хотите, а я спать, заебался я, еле слышно произнес он. Рома поплелся в спальню, но его окликнул Андрей. Может, обсудим, Ром? А хули тут обсуждать? Иди лучше поспи. Идите все спать, обреченно сказал он и ушел. Идите, повторила Татьяна, я с Платоном побуду. Сергей Аркадьевич покорно взялся за колеса своего кресла и уехал следом за Ромой. Андрей подошел к Татьяне и положил руку ей на плечо. Слова были излишни. В спальне преступников было темно и тихо. Рома и Сергей Аркадьевич давно спали. Андрей ворочался на голом матрасе и никак не мог уснуть. Он уже переслушал с телефона все мантры, сделал комплекс стимуляции пупочного центра для глубокого сна, но ничего не помогало. Андрей встал и вышел из комнаты. В гостиной Татьяна, накрывшись пледом, дремала в кресле у ног Платона. Она добилась отличных результатов. Ее подопечный крепко спал. Андрей прошел по коридору, стараясь их не разбудить, прижал ухо к двери. Снаружи все еще было тихо. Когда Андрей вернулся в спальню, заметил, что дверь в ванную приоткрыта, тусклый пучок света проникал в комнату. Андрей вошел в ванную, посмотрел в разбитое зеркало на свое изможденное лицо. Он вспомнил Катю, и его накрыло волной злости и отчаяния. Неужели она их бросила? Или ей помешали? «А может, ее уже нет в живых?» Андрей сделал шаг назад и почувствовал под ногами что-то липкое. В тусклом свете он не сразу разобрал, что по полу растекалась большая лужа крови. «Твою мать!» Кровь вытекала из-под запертой изнутри кабинки туалета. Немедленней секунды Андрей выбил дверь. Сергей Аркадьевич сидел на полу в луже собственной крови и глядел на своего спасителя широко открытыми глазами.